Глава 25 Крафт, милый крафт. До 25 уровня качаться пришлось два дня. Хоть опыта за крыс давали много, но охота на них была связана с определенными рисками. Очень скоро единичные крысы вблизи точки возрождения закончились, и для продолжения относительно безопасной прокачки приходилось выманивать моба из небольшой стаи. Сделать это удавалось не всегда. Высокоуровневые мобы имели способность к обучению и с каждым разом все хуже реагировали на приманку или срывались сразу всей кучей. Вступать в схватку даже с двумя крысами я не решался и приходилось ждать откат теневого двойника, чтобы предпринять новую попытку приманить одиночного моба. Все это занимало время, но я не тратил его впустую, Игра открылась с совершенно другой стороны. Только получив возможность пользоваться премиум-аккаунтом, я понял, чего был лишён. Вторым ремесленным навыком, который мне удалось изучить, стал собиратель. В зависимости от уровня развития, этот навык подсвечивал различные растения, которые можно использовать для изготовления зелий. Теперь, передвигаясь по огромному полю, я собирал простейшие травы, Нужно сделать определенный запас, чтобы можно было спокойно экспериментировать. Рецептов-то у меня нет. Придется израсходовать кучу ингредиентов, прежде чем получится создать приличное зелье. Но прежде всего нужно изготовить минимально необходимые для работы предметы. В идеале, конечно, научиться делать стеклянные колбы. «Ну-ка, голова, работа, из чего делается стекло?» – пробормотал себе поднос я. Основной компонент — это кварцевый песок. Для улучшения свойств стекла можно добавить в смесь 10% извести и 15% соды. Тогда стекло получится более твердым, и для его выплавки потребуется меньшая температура. Но я не имею понятия, где ты это все здесь достанешь, — ответил на мой вопрос, который я задавал сам себе демон. Может, хоть иногда будешь выходить из защищенного пространства твоего мозга? «Если я не буду знать твоих мыслей, то и подсказать не смогу». «Нет уж, если что-то будет нужно, то я спрошу». Когда я начал активное истребление крыс, демон успокоился, и с ним вновь стало возможно вести нормальный диалог. «Как хочешь», — не стал настаивать он. «Значит, кварцевый песок. Возможно, мне удастся отыскать хоть что-то более или менее подходящее, но для этого нужно добить двадцать пятый уровень». чтобы получить возможность свободно перемещаться по окружающей территории, без риска быть атакованным магическим роем Добиться этого удалось к закату второго дня моего пребывания на планете Лиз-1. Удаляться от точки возрождения ночью я не решился. Хватило вчерашней вылазки. Меня убили неизвестные летающие твари, как только закончилось действие вуали. Я даже не успел считать информацию — Секунда, и стихийный щит отключается, вторая, и перед глазами всплывает сообщение о моей смерти. Как хорошо, что за смерть в игре не уменьшается опыт. Эту ночь, как и предыдущую, провел внутри круга точки возрождения. Мобы сюда не совались. По всей видимости, такие точки сделали безопасными, чтобы игроки могли спокойно отдыхать. С рассветом приступил к изучению окружающей территории. Свободные очки характеристик и умений распределять пока не стал. Решил пока прокачивать их своими силами и активировал сразу по откату. Четыре из восьми очков заклинаний использовал, чтобы расширить свой арсенал. Изучил групповую слабость, которую можно наложить сразу на определенную область, баф на прибавку к мане, такой же на жизнь и заклинание с массовым уроном «Волна тьмы». Остальные очки решил приберечь. На тридцатом уровне откроются новые заклинания. На подробное картографирование местности потратил три часа. Умения пятого уровня в совокупности с высокой наблюдательностью прорисовывали мою карту с невероятной точностью. За время разведки обнаружил еще четыре неизвестных вида мобов. На западе обнаружилось небольшое озеро с кристально чистой водой. Возле него... я и обнаружил один из новых видов местной живности. Монстр напоминал дикую смесь змеи и жабы. Толстое с человеческой предплечье тело змеи заканчивалось жабьей мордой, полной острейших зубов. Руку этого продукта фантазии разработчиков не было, но, понаблюдав за мобами некоторое время, я понял, что они им и не требуются. Перемещался моб ползком — причем скорость его передвижения по песку, окружающему озеро, впечатляла. Как только он останавливался, змеиное тело поднимало голову на высоту полутора метров, моб осматривался, как сурикат, высматривающий опасного хищника, и, не обнаружив угрозы, продолжал движение. Выбора, как обозвать этого уродца, у меня не осталось. Змеи-жаб, уровень 57-й, 45 тысяч еже, умение 3. Как и следовало ожидать, Моб является водной тварью, у которой имеется врожденная фобия перед огнем. То есть урон этой стихии будет увеличен на 25%. У меня уже есть несколько идей, как можно справиться с такой быстрой тварью, но требуется их доработать. Большую надежду я связываю с ремесленными навыками. Нужно набрать побольше различных ингредиентов и поскорее начать эксперименты по созданию оружия. Я набрал в инвентарь 2 килограмма песка. Он, конечно, не является кварцевым, но, может, разработчики не стали сильно заморачиваться в тонкостях изготовления стекла, и будет достаточно всего лишь обычного песка. Осталось только придумать, как нагреть его до 1700-2500 градусов. Если меня не подводит память, то именно такая температура требуется, чтобы расплавить песок и превратить его в стекло. Когда добрался до леса, встретил еще одного нового моба. Я назвал его «Теневой охотник». Моб хоть и был 50-го уровня, но являлся самым опасным из встреченных. Если бы не мои высокие показатели скрытности и наблюдательности, то я бы уже возрождался на точках респа. Заметил его случайно, когда передвигался по краю леса, боковым зрением уловил неясную тень и затаился. После пяти минут напряженного ожидания разглядел неясную тень на ближайшем огромном дереве. Поднять, как выглядит моб, я не смог. Но, судя по повадкам хищника, я понял, что противник чрезвычайно опасен, и поэтому получил от меня такое название. Дальше я направился к горе. Она является хорошим ориентиром и одновременно источником ценных ресурсов, Я практически не сомневаюсь, что смогу обнаружить труду начальных уровней. Это редкие металлы нужно усиленно искать по всей планете, а медь и железо встречаются практически везде. Чтобы добраться до горы, пришлось приложить значительные усилия. Чтобы выйти к ее подножью, требовалось пересечь часть леса, прилегающего к стартовой поляне, а по мере продвижения начали попадаться сильные мобы. Я встретил огнекрыса большего размера и назвал его «матерым». А потом попался и взрослый некророк. Как оказалось, те, что бродят по полю, являются детенышами. Взрослая особь по габаритам напоминает небольшой танк начала Второй мировой войны. И, судя по отливающему чернотой панцирю, ненамного уступает ему по степени защищенности. Уровни у них были 58 и 60 -й. Так что подходить близко я не рискнул. Если верить системному предупреждению, то они смогут с легкостью вскрыть мою маскировку. Но был и приятный момент лесного участка дороги. Я обнаружил четыре разновидности грибов, три новых растения с полезными волхими свойствами и набрал несколько горстей красных ягод со странным названием «огневика». С огромным облегчением я вышел из леса и начал осмотр скалы. уже минут через 20 наткнулся на медную жилу, что и требовалось доказать. Пусть планета не является стартовой, но в относительной близости от точки возрождения практически обязано обнаружиться место, где игроки смогут немного подтянуть навыки. Это логично и полезно для экономики игры. Ведь в играх такого уровня ресурсы не берутся из ниоткуда, их нужно добывать. От предложений на рынке зависит цена товара. Игроку захочется добывать более дорогую руду. Для этого нужна кирка с большим уроном. А куда он за ней пойдет? Правильно, в системные торговые пункты. Но вот как мне добыть руду? Кирки-то у меня нет, и магазинов поблизости не наблюдается. Попробовал ударить заклинанием, эффекта ноль. Ударил камнем, тот же результат. Похоже, без кирки добыть руду не получится. Когда я уже был отчаялся и решил уходить, «Обнаружил на земле странный камень, он как будто был покрыт ржавчиной. Кусок медной руды, вес 300 грамм, содержание металла 30%,» — подсказало системное описание. «Отлично, нужно отыскать побольше руды и выплавить себе кирку. Тогда можно будет заняться и самостоятельной добычей. Если все время качаться на мобах и не заниматься другой деятельностью, то можно и рехнуться». «Тем более без нормального оружия много я не навоюю». Около получаса собирал руду и отправился в обратный путь. По дороге наткнулся на небольшой овраг. Что-то толкнуло меня спуститься вниз, и я обнаружил месторождение глины. «Отлично! Можно будет попытаться сделать простейшие ступки для измельчения растений или соорудить деревянные формы и наладить производство кирпичей». Еще одну полезную находку я сделал через 20 минут, когда обходил очередного взрослого некророга. Мне попалась магическая ива. Из системного описания следовало, что это очень ценная порода дерева, которая имеет хорошую энергоемкость. Из такой древесины получаются отличные заготовки под магические жезлы и посохи. То, что надо. Отломал несколько веток и убрал в инвентарь. Темнота. Вы умерли. Желаете воскреснуть на точке возрождения? Из системных логов я узнал, что меня убило дерево. Как оказалось, в том случае, если варварски отрывать ветки магической ивы, то она бьет магией, причем бьет очень сильно. Понятно, нужно быть поосторожнее. Наверняка есть способ более безопасной добычи столь ценного ресурса. Разгрузил инвентарь возле одного из валунов точки возрождения. Система тут же отреагировала. Вам доступно умение «Тайники и ловушки». Пассивное. Умение работает как на планете, так и в космосе. Шанс обнаружить тайник или ловушку плюс 10%. Шанс обнаружения изготовленных вами тайников и ловушек минус 10%. Умение работает в пассивном режиме. При срабатывании подсвечивает тайник или ловушку. Следующий уровень умения повышает шанс обнаружения чужих тайников и ловушек на 5% и снижает шанс обнаружения тайников и ловушек, сделанных вами, на 5%. Важная информация. Данным умением может обладать лишь владелец премиум аккаунта. В том случае, если вы примете данное умение, оно заменит умение «Кладоискатель». Если статус вашего аккаунта изменится, то умение будет изменено на аналогичное. Важная информация. Для других типов аккаунтов отсутствует объединение нескольких свойств в одно умение. При понижении статуса вашего аккаунта умение «Тайники» и «Ловушки» будет разделено на два отдельных – кладоискатель, поиск ловушек. Умение вернуться на первый уровень, а все вложенные свободные очки сгорят. В том случае, если у вас не останется свободных слотов под умение, вам нужно будет сделать выбор, какое умение будет безвозвратно потеряно. желаете изучить Важная информация, изменить свое решение будет невозможно. Вот хитрецы объединяют несколько полезных свойств в одно умение для экономии места и тем самым подсаживают игроков на иглу премиум аккаунта, кто захочет терять часть полезных свойств персонажа. Немного подумав, все же принял умение. Сейчас оно будет полезным, тем более что работает оно в пассивном режиме, а значит будет прокачиваться постоянно. Потратил еще около двух часов на разведку других направлений. Далеко от точки Респа удаляться не стал. Времени так потрачено много. Нашел еще несколько видов растений и полевых ягод. Обнаружил участок леса с кучей небольших кратеров. Создавалось впечатление, что местность подверглась бомбардировке. Раскопал один из кратеров и обнаружил очень полезный в быту минерал – обсидиан. О, вулканическое стекло! Прокомментировал находку демон. «Набери побольше. Сможешь сделать примитивное оружие. Пока не научишься делать металлическое, хоть будет, чем рубить деревья». Совет дельный, и я им воспользовался. «Если честно, я плохо разбираюсь в минералах. Кому они нужны в современном мире?» «Нет, то, что для промышленности они все еще важны, я знаю. Но обычному человеку, никак не связанному с их добычей, это знание мало малоинтересно». Тем более, сейчас почти все работы выполняют андроиды. Так намного выгоднее для корпораций. Машины не воруют. Также на этом участке леса обнаружил тонкие и невероятно прочные лианы. Чтобы порвать их и загрузить в инвентарь, пришлось даже применить заклинание «Кинжал тьмы», так как силы персонажа для этого действия было явно недостаточно. Прежде чем возвращаться в свой временный лагерь, решил попробовать сделать себе топор. Ломать деревья голыми руками я еще не научился, а подходящего для этого заклинания у меня нет. Качественная древесина мне очень нужна. Нашел большой камень и начал раскалывать об него куски обсидиана. Подходящий мне осколок образовался после того, как я испортил шесть кусков этого материала. Острой кромкой расщепил найденную неподалеку палку с хорошими показателями прочности, установил в расщеп обсидиановую голову будущего топора и туго намотал ранее отрезанный кусок лианы. Конец лианы положил сверху, достал из инвентаря железу огнекрыса, надавил. Из небольшой сморщенной бобовидной железы появилась капелька огня. Она намертво спаяла свободный конец лианы со всей конструкции. Теперь не развяжется. Вокруг обсидиановой головы образовалась еле заметная красно-оранжевая пленка. Система отреагировала мгновенно. Вы создали примитивный топор из обсидиана с использованием железы огнекрыса. Разблокирована книга чертежей и рецептов. В вашу книгу добавлен чертеж примитивного топора из обсидиана, усиленного железой огнекрыса. Вам доступен ремесленный навык изготовления предметов. Шанс на успешное изготовление любых предметов собственными силами плюс 5% за каждый уровень навыка. Важная информация. Если предмет создан с помощью материалов, добытых самостоятельно, более чем на 81%, шанс на успешное создание повышается на 20%. Вам доступен ремесленный навык «Оружейник». С каждым уровнем навыка шанс на успешное создание любых видов оружия будет повышаться на 5%. Шанс придать оружию дополнительные свойства – плюс 2%. Шанс создать уникальный предмет – плюс 0,2%. Важная информация. Невозможно создать уникальный предмет, работая по известным чертежам. Важная информация. Если предмет создан с помощью материалов, добытых самостоятельно, более чем на 81%, шанс на успешное создание повышается на 20%. Ух, как много информации, а я всего лишь сделал простенький топор. Навыки надо брать. Собственно, ради этого я и затеял всю эту авантюру с крафтом. Без посоха или магического жезла мне будет крайне трудно прокачивать персонажа. Постоянно менять заклинания очень неудобно, и для этого может попросту не остаться времени. Бой — штука непредсказуемая. Совершенно неизвестно, какое заклинание из арсенала пригодится в следующую секунду. Вы изучили ремесленный навык изготовления предметов, уровень 1, 0 из 100%. Вы изучили ремесленный навык оружейник, уровень 1, 0 из 100%. Название – обсидиановый топор, усиленный железой огнекрыса, тип обычный, качество крайне низкое, урон. 10 плюс физический урон на 10. Дополнительный урон огнем плюс 5. Особенности. Железа крыса снижает шанс повредить режущую кромку на 50%. Прочность 15 из 15. Требования нет. А вот так выглядит описание первого созданного мной предмета. Использование железы придало изделию дополнительные свойства. Отлично. Шанс сломать или повредить топор во время применения снижен. Из осколков обсидиана выбрал подходящий по размерам и создал нож с аналогичными свойствами. Название. Обсидиановый нож, усиленный железой огнекрыса. Тип обычный. Качество крайне низкое. Урон 3 плюс физический урон на 20. Дополнительный урон огнем плюс 5. Особенности. Железа огнекрыса снижает шанс повредить режущую кромку на 50%. Прочность 10 из 10. Требования нет. На первое время хватит и этого, а потом буду пробовать смастерить что-то более сложное. Даже усиленный магией нож резал лиану с большим трудом. Через несколько минут мне удалось заготовить пару десятков метровых отрезков столь прочного материала. При этом прочность ножа упала сразу на три единицы. Ладно, обсидиана и лиан в округе много, ножей и топоров можно наделать с запасом. При помощи заклинания «Тайное знание», которое я по привычке активировал сразу после отката, как и все остальные бафы, выяснил, какую породу местных деревьев лучше всего использовать для крафта. В принципе, подходили практически все встреченные мной разновидности. Но в свойствах радужного дерева обнаружилась очень полезная особенность. Плюс 10% к шансу получения случайного свойства. Несколько молодых и поэтому имеющих не слишком толстый ствол представителей местной флоры я видел при входе в лес. Собрав осколки обсидиана, на всякий случай вдруг пригодятся, я направился в сторону поля, насвистывая себе под нос что-то вроде «Лесоповал, кругом тайга и монстры бродят. Лесоповал — работа не для мага». Демон послушал мой экспромт и высказал свое мнение. «Не он, а ты полон скрытых талантов». «Может, тебе стоит возродить шансон?» Отвечать ему я не стал, а просто перестал произносить слова вслух, чтобы вездесущий и везделезущий демон не смог меня подслушать. Бедное дерево я мучил минут тридцать, а потом еще два часа потратил на то, чтобы разрубить его на более мелкие участки, способные поместиться в инвентарь. Как оказалось, для этого есть определенные требования — Через некоторое время мне предложили профессию лесоруб, но занимать один из пяти слотов такой профессии я не стал. Сгрузил все свои находки в кучу и начал размышлять вслух, чтобы подключить к этому процессу демона. Пусть отрабатывает кормежку, все же две головы лучше, тем более что вторая является инопланетной. Мне нужно изготовить посох. Деревянная заготовка под основу у меня есть, но этого для крафта явно недостаточно. «Прежде всего, тебе нужны нормальные инструменты», — встрял демон. «Ты представляешь, сколько времени тебе потребуется, чтобы выточить из ветки магической ивы заготовку приемлемого качества — обсидиановым ножом?» «Шах и мат. Демон абсолютно прав. Без более или менее приличных плотницких инструментов работа превратится в пытку». «Соглашусь», — ответил демону. «Что тебе известно о кузнечном деле?» «Практически ничего». Высшие не занимаются металлургией. Понятно. Значит, будем действовать методом научного тыка. Не могли же разработчики сильно усложнить этот процесс. Для начала нужно придумать, как расплавить труду и выделить металл. Начал рассуждать я. У нас особо нет выбора, только магия. Я думаю, также нужно открыть соответствующий навык. Я подробно представил, что именно я хочу получить, и система тут же реализовала мое желание. Вам доступен ремесленный навык преобразования маны. Навык позволяет превращать магическую энергию в стихийную. Важная информация. Преобразованная энергия не способна наносить урон. «То, что надо!» — воскликнул я. Из более подробного описания выяснил, что теперь я могу превратить ману в огонь, лед или воду. Отличная новость! Это то, что нужно для кузнечного дела. Из обрывочных знаний, когда-то прочитанных в сети, я помнил, что металл после закалки и придания нужной формы требуется охладить, но все в свое время. Нашёл большой плоский камень с небольшим углублением в центре и сложил туда несколько кусков медной руды. Рядом с камнем, обсидиановым ножом вырыл длинную треугольную неглубокую ямку с 5-сантиметровой узкой полосой у основания. Сюда я буду выливать расплавленный металл. Пока не обзаведусь другими, более совершенными формами подзаготовки, буду использовать землю. Как только получу первые металлические инструменты, нужно будет попробовать выбить их в камне. Так будет намного удобнее. Также нужно будет сделать нормальный тигель. Без него работать с жидким металлом сложно. Разработчики действительно максимально упростили процесс выплавки металла из руды. Я активировал навык преобразования маны и начал нагревать куски породы, содержащие в себе медь. Этот процесс увлек меня настолько, что я забыл обо всем на свете. Перед глазами появилось дополнительное меню, где отображались температура и расход маны — Каждая вложенное в процесс нагрева единичка маны повышала температуру на 1 градус. Из моих рук в горку руды ударил красно-оранжевый луч, и я начал постепенно поднимать температуру. Когда она поднялась до 800 градусов, порода раскалилась до красна, а при 900 градусах начала плавиться. В кузнечном меню появилась запись «До полного расплавления медной руды удерживайте заданную температуру 10 секунд». Отлично. Разработчики предусмотрели подсказки. Чтобы удержать температуру, каждые 2 секунды расходовалось 900 маны. Уровень навыка пока еще слишком мал. Надеюсь, со временем расход магической энергии сократится. Как только требуемое время для выплавки из стекла, появилось следующее сообщение. Медная руда расплавлена. Общий вес руды — 3 килограмма. Вес выделенного металла — 900 грамм. До остывания металла осталось... Десять. Девять. Черт, как мало времени! Я наклонил камень и вылил жидкий металл в заранее вырытую форму. Хватило впритык. Металл равномерно заполнил заготовку ножа, и я выдохнул. Первый кузнечный опыт получен. Вам доступна профессия «Кузнец». Скорость выплавки металлов плюс 10%. Шанс успешного создания изделия из металла плюс 10%. Каждый новый уровень профессии повышает скорость выплавки и шанс успешного создания изделия из металла на 10%. Шанс изготовить необычную, редкую, уникальную заготовку Плюс 0,2% за каждый уровень профессии. Важная информация. На первом уровне профессии вы можете работать с медной и железной рудой. С ростом уровня профессии вам станут доступны новые возможности. Важная информация. В процессе освоения профессии вам станут доступны профессиональные умения, которые облегчат работу. Для премиум-аккаунта возможно изучить пять профессиональных умений. В случае, если статус вашего аккаунта понизится, два умения будут удалены. Желаете изучить? Отлично! Эта профессия мне необходима. Вы изучили профессию кузнец. Уровень – новичок, 0 из 100%. К моей огромной радости, после выделения металла из руды не осталось никаких сторонних примесей. Куски породы просто растворились, оставив после себя лишь указанное в описании количество металла. Разработчики действительно упростили кузнечный процесс до минимума. Мне даже не потребовалась специальная печь для выплавки, просто подходящий камень и мана. Пока я изучал системные сообщения, заготовка остыла, и я смог взять ее в руку. Да, неказистый кусок металла лишь своей формой напоминал нож. Чтобы превратить его в орудие труда, придется сильно постараться. Из кучи выбрал ветку радужного дерева подходящей толщины и начал вырезать рукоятку будущего ножа. На это занятие я потратил около получаса. Прежде чем результат меня удовлетворил, я испортил 4 заготовки. И, наконец, появилось сообщение. Вам доступна профессия «Плотник». Скорость обработки древесины плюс 10% за каждый уровень профессии. Шанс успешного создания заготовки из дерева плюс 10%. За каждый уровень профессии шанс изготовить необычную, редкую, уникальную заготовку плюс 0,2% за каждый уровень профессии. Важная информация. В процессе освоения профессии вам станут доступны профессиональные умения, которые облегчат работу. Для премиум-аккаунта возможно изучить 5 профессиональных умений. В случае, если статус вашего аккаунта понизится, два умения будут удалены. Желаете изучить? Да, умение работать с деревом мне тоже необходимо. Теперь нужно объединить медное лезвие и деревянную рукоятку. По уже проверенной схеме расщепил рукоятку, вставил в образовавшуюся трещину медную заготовку и начал туго обматывать конструкцию лианой. После добавления капли из железы огнекрыса Мое кустарное изделие приобрело законченный вид, но на этом я не остановился. Это не обсидиановый нож. Металл нужно затачивать. На заточку потратил минут 10 аккуратно, чтобы не сломать свое изделие на завершающей стадии создания. Специального точильного камня у меня нет, так что приходилось использовать обычный. Как только мне показалось, что лезвие стало достаточно острым, я отложил полученный предмет и мысленно выдохнул. Система отреагировала мгновенно. Вы создали простой медный нож, усиленный железой огнекрыса. Создание предметов – плюс 2%. Оружейник – плюс 2%. Название – заточенный медный нож, усиленный железой огнекрыса. Тип – обычный. Качество – крайне низкое. Урон – 5 плюс физический урон на 15. Дополнительный урон огнем – плюс 5. Особенности. Железа крыса снижает шанс повредить режущую кромку на 50%. Прочность. 15 из 15. Требования нет. Вам доступно кузнечное профессиональное умение «Заточка». Шанс успешной заточки плюс 5% за уровень умения. Желаете принять? Есть! Я не сдержал ликующего выкрика. «Молодец, не он!» — прокомментировал мой успех «Демон». Осталось поднять твои умение на приемлемый уровень, и можно пробовать создать себе приличное оружие». «Тут он прав. Работы предстоит очень много. Профессии и навыки прокачиваются медленно. Но я не сдамся. Время пока еще есть. Возможно, я опоздаю на встречу с Лизой, но поделать с этим обстоятельством я ничего не могу. Значит, встретимся в столице. Такой вариант мы обсуждали. «Некогда рассиживаться не он!» Работа ждет!